Комаген встречал меня после лекции у институтских дверей и провожал до общежития сорок минут в день. Идея императорства засела в его неокрепших мозгах, как гвоздь. Наши игры продолжались. Мы сделали Д'Артаньяна королем, причем Д'Артаньян приобрел явственные черты решелье, расчетливость, коварство и неуемную жажду власти. Мы сделали Спартака властелином Рима, хотя этот властелин уступал в благородстве легендарному глазиатру. Разожженное воображение Камагена пока не опускалось до мелочей обыденной жизни. Ну, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не впадало в спячку. Я мобилизовал Иркины возможности и достал на несколько дней государя Макиавелли. Учиться Комоген, однако, лучше не начал. Более того, раньше на уроках спал, а теперь думает о своем и просто не слышит, когда его вызывают. Слабый и зависимый человек делается скрытен и коварен. Комоген проникался мыслью о возможности своего всемогущества. Ирина практика закончилась, но Комоген не поставил это в зависимость от наших отношений. Он жаждал встреч и как губка впитывал мои рассуждения об укреплении воли, развитии речи, умении убеждать людей, и, наконец, с детской непосредственностью спросил о структуре власти у нас, как стать главным, причем конкретно самым главным в нашем городе. «Лучше карьерист, чем кусок серого теста. Пусть комоген мобилизует отпущенные природой силенки и достигнет чего-то в жизни» и себе, и людям сумеет что-то дать. Я поразглагольствовал о личных качествах, биографиях, связях, обстоятельствах, образовании, и чтоб заметил, как в моей овце прорезаются черты волчонка, скрытного, недоверчивого, хитрого, да ничего и не заметил. Руководствуясь благими целями, недооценил, так сказать, эффект собственный, антипедагогической деятельности. Сессия положила конец нашим беседам. Времени не было. Я объявил опыт законченным и обнадежил Комогена успехом. Мы сдали экзамены, отнесли сырые заявления в ЗАГС и начали забывать эту историю. Когда, накануне отъезда в стройотряд, Комоген меня нашел, перевожусь, говорит, вечернюю школу, одобряю, «Начнешь работать, станешь самостоятельным, уверенным в себе, деньги появятся, и учиться в вечерней школе полегче, отметки тебе подтянут, на отметки наплевать. Деньги и самостоятельность хорошо, конечно, но главное, начну рабочую биографию, попробую выдвинуться». «О, как заговорил, попробую выдвинуться». Я торопился сдавать учебники в библиотеку, получать форму, отмечать обходной листок. Он понял, помедлил, вздохнул. «Спасибо, Леонид Борисович, вы сами не знаете, что для меня сделали. Пожали мы по мужски руки и расстались на много лет». Звягин цокнул языком и пружинисто встал. «А дальше?» «А дальше комоген пошел на завод учеником токаря». Правильно выбрал. Токарь звучит для непосвященных как-то весомее, чем слесарь или фрезеровщик. Он предпочел бы и учиться, дольше и зарабатывать меньше, но быть именно токарем. Он имел дальний прицел. Полгода он приглядывался, соображал, посещал вечернюю школу, не учился, а именно посещал. Столько, сколько требуется, чтобы получить в конце концов аттестат. Зимой пришел в комитет комсомола и сказал, что хочет подать заявление. Там удивились, почему он еще не комсомолец, и приняли без проволочек. Старателен, дисциплинирован, учится молодой рабочий металлист. Теперь он сидел на комсомольских собраниях. На первом же выступил, заикаясь от волнения. «Надо чище убирать свои рабочие места». Замечание безобидное, но Комоген начал набирать очки, как сознательный комсомолец. Ребята начинали курить. Он не курил. Курение снижает работоспособность и стоит денег, которые можно использовать умнее. Он не пил. Ему нужны ясные мозги и, опять же, деньги. Великие люди не пьют. Деньги он тратил на одежду и прогулки с девушками модные вещи придавали уверенности в себе. С девушками он учил себя раскованному поведению, преодолевая неуклюжесть и застенчивость, научился танцевать, надо быть ловким и никогда не смущаться. Отслуживший в армии сосед жалеючи научил его драться. Он немножко читал, исключительно серию "Жизнь замечательных людей" и мысленно Перекраивал судьбы, примеряя их на себя Его Бальзак не пил кофе Берег каждый франк, спал по восемь часов И подкупал критиков, чтобы они поливали грязью конкурентов Его Колумб построил в Америке оружейные заводы На захваченные сокровища нанял армию и стал императором Америки К прочим развлечениям Комоген был равнодушен Когда буйная энергия юности концентрируется в одной точке, пробивная сила развивается страшно. Так взрыв фауст-патрона, собранный в тонкую струю, прожигает танковую броню. Фанатики, достигающие порой вершин, получаются именно из-за ребят чем-то природой обделённых, робких, слабых, некрасивых, бедных. Всё их стремление к самоутверждению принимает единое направление в котором они могут превзойти других, компенсируя свою ущербность. В семнадцать лет Камаген окончил вечернюю школу, в основном на четверке. Четверки натягивали в поощрение за аккуратную посещаемость. В науках он по-прежнему не блистал. Он твердо знал, что школьные премудрости ему не понадобятся. Он... Натаскивал себя для пути наверх, как альпинист перед восхождением, и как альпинист перед восхождением обдумывал вернейший маршрут. Он и спрашивал комсомольские поручения, радуя сердца бюро. Его выбрали комсоргом бригады, появилась вожделенная запись в учетной карточке. В цехе он был на хорошем счету, исполнительный, дисциплинированный, и когда он уволился, весьма удивились. Зачем? Почему? Пробовали отговаривать, он отмалчивался непреклонно. Он поступил на курсы водителей. Полгода жил на стипендию, урезав свои расходы, и проявил себя в новом амплуа. Активист! Добровольной народной дружины Согласен был дежурить хоть ежедневно Стал в милиции почти своим человеком Перезнакомился с ребятами Интересовался спецификой работы Его усердие отметили грамотой к дню милиции Новоиспеченные шифера хлопотали об устройстве Одни стремились на междугородные перевозки Другие в таксопарк Третьи на большегрузные самосвалы Камаген же, по объявлению, нашел контуру, где требовался шофер легковой машины, и получил старенький москвичок и восемьдесят рублей зарплаты. Он неотклонимо смотрел в будущее. Мать огорчилась, но мать уже относилась к нему со смутным почтением, положительный самостоятельный на зависть соседкам. Сын в ответ только кривил губы и усмехался загадочно. Ничего, мамаша, еще буду ездить по главной улице в черном лимузине. Мать умилялась, матери они всегда в таких случаях умиляются. Перед призывом в армию Комаген предпринял некоторые шаги. Явился в райком комсомола со своей грамотой и попросил рекомендовать его для службы в милиции, чувствуя призвание. С ним побеседовали и рекомендацию дали. С этой рекомендацией он двинул на прием к начальнику отделения милиции и, сказав продуманные слова о призвании, попросил позвонить или написать записку райвоенкому. Подполковник улыбнулся, потряс ему руку и пообещал добровольному помощнику посодействовать. Подготовив почву, комаген отправился к райвоенкому. «Так, где бы хотели служить?» Если можно, только в войсках МВД. Буду готовиться в училище. Думаю, сможем ваше пожелание учесть. И на милицейском уазике появился новый водитель. Не водитель, а пример для молодых. Машина вылизана, форма пригнана, ни единого замечания. Выступает на комсомольских собраниях и первым берет повышенные социалистические обязательства. На политзанятиях демонстрирует замполиту знание международной обстановки. Через полгода ефрейтор, отличник подготовки, член комсомольского бюро роты. Все свободное время комоген вертелся в гараже. Как-то оказываясь поблизости от машины командира дивизиона. Ну, как водится, сначала разговорился с шофером, потом помог раз, другой, потом подружились... Сближению помогла не только услужливость, но и готовность угостить. Во время работы Комаген отложил 700 рублей и перевел их не на имя матери, на библиотекарше, чтобы целее были. И теперь та посылал ему тридцатку в месяц, кое-какие деньги для солдата. Часто выдавался случай козырнуть комдиву, глядя в глаза и отпустить компетентное замечание с присовокуплением того, что еще на гражданке он водил, легковую и техникой владеет исчерпывающей. Ну и вполне естественно, что когда командирскому шоферу подошел срок увольняться в запас, был задан вопрос. «Как относишься к тому, чтобы пойти шофером ко мне?» Несколько секунд комоген изображал размышление над этой неожиданностью. «Есть!» и после паузы сердечно не подведу, не подвел. Машина работала как часы, и сам как часы точен, немногословен и беспрекословен, правильный. И спустя приличествующее время советуется с командиром насчет своего будущего, а отношения между начальником и шофером любому понятно не те, что просто между офицером и солдатом, неформальные отношения. Короткий, и любому нормальному человеку приятно, когда двадцатилетний подчиненный спрашивает совета в делах неслужебных. Командир по-доброму принял участие в судьбе Комагена. Он укрепил Комагена в решении подать заявление в партию, и первый его рекомендовал кандидатуру сочли абсолютно подходящий по всем статьям. Он обещал помочь с поступлением в школу милиции. Комоген прочувственно благодарил, но признался с неловкостью и неуверенностью, что мечтает о высшем образовании, а годы дороги. Ему предлагали устроиться в ГАИ, хорошая работа, богатые возможности. Он вздыхал, мялся. К концу службы Комоген проштудировал правила для поступающих в вузы досконально и по демобилизации он имел на руках направление МВД на рабфак юридического факультета Московского университета. Для многих службы в армии особенный отдельный этап жизни. Для Комогена это была очередная прочная ступень в лестнице наверх. Он выжил из службы. Все возможное. Если бы Командиру дивизиона сказали, что Комоген, выйдя за ворота части, напрочь выбросил его из памяти. Он бы не обиделся, не поверил бы. Год комаген напрягая все способности и живя на одну стипендию, отучился на рабфаке. Теперь, обладая полным набором козырей, он не мог не поступить. Бывший токарь. Комсомольский активист, член партии, младший сержант МВД, специально направлен. На экзамены он надел форму, в науках не блистал, грамотность выказал умеренную, но внушал бесспорное доверие. В 22 года он стал студентом юрфака МГУ. Не собираясь работать юристом ни единого дня, он имел иные виды на диплом, четко различая средства от цели. Вчерашние школьники праздновали студенческую вольницу. Сравнительно взрослый комоген с опаской готовился крошить зубы, а гранит науки, однако, тянуть на прочные тройки. Им оказалось вполне по силам, достаточно не пропускать занятий и вести аккуратные конспекты. Однокашники с известным пренебрежением сочувствовали его туповатой старательности, экзаменаторы снисходили к оправданиям, из дома не помогают, приходится подрабатывать ночным сторожем. В бюро были люди энергичные и с мозгами, и банальные речи Комогена успеха не имели. Он и не рассчитывал выделиться на этом фоне. Тренированный... Семью годами борьбы он продолжал идти вверх, и если нельзя было катиться прямо, то поднимался как лыжник, елочкой, шаг влево, шаг вправо, но каждый раз чуть выше, чем был. Карьерист должен владеть маневром. И в сентябре, после строя отряда, Камаген совершил очередной домарш. Он полетел в областной город с университетом, самым скромным из всех имевших юридический факультет. Там он выглядел эффектно. Форма с нашивками МГУ, офицерский ремень рядом со строительным значком, колодка медали за освоение целины, купленная в гарнизонном универмаге, снял номер в гостинице и умудрённой жизнью приступил к сбору информации. Есть категории людей, знающих всю подноготную заметных личностей своего города. Обычно это одинокие пожилые женщины из числа журналистов, врачей, администраторов гостиниц, любят щегольнуть осведомленностью шофера служебных волк, и уж решительно не существует тайн для секретарш. Комаген фланировал по коридорам. И затевал знакомство, начиная разговор с поисков несуществующего друга, якобы раньше работавшего здесь. Затем интересовался возможностью пройти здесь практику, или устроиться на работу, или написать заметку в газету. Вид его возбуждал некоторое любопытство и симпатию. Контакт иногда завязывался, он дарил цветы и конфеты, и рассказывал московские сплетни, наводя разговор на нужную тему. Расчет был прост. В городе есть два-три десятка людей, обладающих немалой властью. Все они сравнительно немолоды, имеют, как правило, взрослых детей. Половина из этих детей, по теории вероятности, дочери. Часть дочерей должна быть не замужем. Кто ищет, тот найдет. Это уж точно. В городе обнаружились четыре непристроенных дочери в возрасте от 18 до 35, положение чьих родителей удовлетворяло притязанием Комогена. Одна была красива, вторая умна, третья училась в Ленинграде, четвертую Комоген выцелил, как утку в лед. Он занял пост в подъезде напротив и через день познакомился с ней на улице элементарным вопросом «Как пройти?». Цветок на углу, мороженое на другом, заготовленная шутка, отрепетированная байка. Комоген был приятен, культурен, престижен. Принадлежность к МГУ служила ему знаком качества. Рассказ о Наполеоне свидетельством интеллигентности. Роман раскручивался стремительно, время поджимал. Ухаживание началось с посещения картинной галереи. Никак иначе и закончилась после ресторана с танцами посещением гостиничного номера, куда в нужный момент подали по предварительной договоренности с горничной поднос с шампанским и фруктами вверх красивой жизни, по разумению Камагена. Он сорил деньгами, но как не быстро они кончались, запасы интеллигентности истекали еще быстрее. Девушка пригласила его зайти. Он преподнес будущей тёще трёхрублёвую розу и поцеловал ручку. Комоген придумал себе отца, дал ему приличную профессию экономического советника и немедленно загнал в двухгодичную командировку в дебре Центральной Африки. Верная мать последовала за отцом. В трехкомнатной квартире на Кутузовском проспекте, заваленной лучшими импортными вещами, жил один-одинешенек нравственно чистый комоген, будущий начальник юридического отдела МИДа. Он был скромен и деловит. А что он делает в городе? Приехал к другу, но поссорился, ушел в гостиницу, собирался улететь в Сочи, но встретил их... Дочь. На каком он курсе? На пятом. Остался год. Пора было смываться. В аэропорту невеста смахнула слезку с некрасивого личика. комаген рыцарственно надел ей на палец золотое колечко с Александритом, купленное на последнюю сотню, и отбыл с уклончивыми обещаниями. Пусть сомневается в нем, не подзревая расчетом. Теперь требовались деньги, деньги и деньги. Комаген продумал варианты. Украсть в гардеробе дубленку с вешалки, найти ростовщика и одолжить тысячу, устроиться вжек с сантехником и выжимать трешки жильцов. Вскоре он орудовал заступом на кладбище. Колымных доходов должно было хватить. На ноябрьский он полетел к невесте. Жил у них дома, со вздохом предупредил, что свадьба невозможна до возвращения родителей. Снизошел к ее горю, согласился подать заявление. Рассеивая подозрения, Комоген показал фотографию родителей, спертую у приятеля. Прочитал их письмо, написанное под диктовку другим приятелям. Он был одет в их подарки, купленные в комиссионке. «Через неделю...» После свадьбы Комаген похоронил родителей в авиационной катастрофе. «Проходимец!» — пролычал тесть за плотно закрытой дверью. «Откуда я сначала узнал, кто ее родители? Подонок! А когда узнал то что, испугался, что для вас это неравный брак? Почему не сказал правду? Мы что, феодалы? У вас будет внук?» честь отвесил зитьку за трещину, сунул в рот вылидол и рухнул в кресло. Комаген твердой рукой вел корабль своей карьеры сквозь предусмотренную грозу. Он заплакал и склонил повинную голову под меч. «Я не откажусь от любви. Никогда не приму от вас ни копейки. Можете вышвырнуть меня вон, вышвырнуть. Ребенок, люди что скажут? Обо мне ты подумал?» По здравым размышлениям, щадя самолюбие и избежание пересудов, легенду Комогена решено было вслух поддерживать. Будущее молодой семьи подверглось нелегкому обсуждению и оказался совсем не столь мрачным. Новый родственник рассуждал здраво, а разве не часто молодые чистолюбцы хватались за выгодных невест? Я в жизни многого добьюсь, не разочаруетесь?» После второго курса он перевелся на местный юрфак. Ему исполнилось двадцать четыре. И все слагаемые карьеры теперь наличествовали. Биография, личные данные, родственные связи, начальная зацепка. Он ощутил под ногами твердую почву для разбега и взлета. Холодное пламя успеха сжигало его. Взрослый мужчина... Он смотрел на наивных сокурсников с затаённым превосходством. Его уважали, признавая его достоинства. Он был и открыт, скромен, но солиден. Он перевёлся по семейным обстоятельствам из столичного университета, о чём тонко напоминал нехвасты. Он грамотно одевался, весомо молчал, незаметно льстил, убеждённо поддакивал. Он усвоил, что главное для карьеры — это умение произвести наивыгоднейшее впечатление на тех, от кого зависит твое продвижение. Ему нравилось думать о себе как об отлаженном механизме для делания карьеры. Больше он ничего не умел и не хотел. Он зазубрил самое необходимое, не стараясь понимать налегал на общественные дисциплины, не пропускал ни одной лекции, ни одного мероприятия и неизменно выступал на собраниях, клеймил прогульщиков, требовал ответственнее проводить политинформации, ратовал за борьбу со шпаргалками и призывал активизировать работу народной дружины. К весне, присмотревшись, его кооптировали в партбюро курса ввели в контрольную комсомольскую комиссию факультетского комитета ВЛКСМ. Летом в строеотряде он с учетом опыта был поставлен комиссаром. На четвертом курсе его избрали вторым секретарем факультета. Он привел отчетность в ошеломительный порядок, расписав все от и до, того же добился от курсовых бюро. Итоги соцсоревнований подводили по отчетным документам, юрфак занял первое место камаген поделился успехами на университетской конференции летом он выехал на стройку комиссаром сводного университетского отряда согласно отчетности культмассовая и политика пропагандистская работа в отряде была поднята на небывалую высоту отряд получил районные знамя